67. Когда Эмори добирается до красных флажков, отмечающих границы полей, она мечтает о кровати, хотя и понимает, что ей, возможно, вообще не суждено больше спать. Туман светится так ярко, будто море горит. Ей кажется, что она видит лодку, плывущую к стене тумана, но вокруг слишком темно, чтобы разглядеть ее как следует. Эмори вернула Хуэй в тот же медицинский отсек, в котором нашла ее. Рискованно, конечно, но сердце Хуэй билось так слабо, что нечего было и думать вынести ее оттуда. Остается только надеяться, что Тея не надумает вернуться. Тэя! повторяет она вполголоса. Эмэри не подозревала ее в убийстве Ниемы. Но все, что Тэя сделала сегодня, говорит о том, что Эмори ошиблась. Ведь это наверняка Тея убила Аделя. И она же пыталась заставить замолчать Хуэй, А значит, она виновна в смерти неемы, но. Есть еще столько вопросов, на которые у Эмри нет пока ответа. Идеи, подозрения, факты роятся в ее мозгу, пытаясь сложиться воедино. Полузнание отбрасывает причудливые тени. От размышления ее отвлекает столб пламени, встающий вдруг над стеной деревни и черный дым, который валит от него, смешиваясь с темнотой. Собрав последние силы, Эмри бежит по тропе вдоль берега и вбегает через ворота на задний двор, где вовсю полыхает лазарет. Пламя вырывается из окон и ползет по крыше, даже у ворот, невыносимо жарко. «Я так и думал, что ты это заметишь», — говорит Гефест, появляясь из мрака. Эмри отступает на шаг, ноги у нее деревенеют. Гефест держит в руке нож Джека и даже не скрывает своих намерений. Она ждала, что он попытается ее обмануть, и готовилась к этому, но страх, который охватывает ее теперь, вовсе не похож на тот страх, который она испытывала, когда тонула или когда кралась меж ядовитых цветов. Этот страх первобытный. Она, как мышь, на которую упала совиная тень, знает, что сейчас будет, знает, что так было всегда, потому что такова судьба. «Я не могу допустить...» «Чтобы Тея надела на тебя экстрактор», — говорит он. «Нельзя, чтобы она узнала о трупах в лазарете или о том, что я помогал матери в ее экспериментах. Она захочет остановить меня, и тогда мне придется ее убить». Эмми тяжело дышит. У нее кружится голова, черные пятна плывут перед глазами. «Думай о своей дочери», — и тех, кого ты любишь», — твердо говорю я. «Придерживайся своего плана. Если ты умрешь сейчас, с тобой умрут все». Эмори зажмуривает глаза и представляет Клару, которая спит в доме у маяка. Думает о Джеке, запертом в своем теле, отдельно от собственного сознания, и о тумане, который ползет на остров. «Иди навстречу своему страху, Эмори», — призываю я. Она открывает глаза и видит монстра, который нависает над ней. За ним горит здание, и Эморин на мгновение кажется, что это монстр горит. У монстра есть ответы, которые нужны ей, и он может заговорить, если решит, что у него все под контролем. «Я думаю, это Тея убила не ему, кричит она. Гефест останавливается как вкопанный, неуверенно проводит рукой по голове. «Я знаю!» — рычит он. «Когда я проснулся, у моей кровати лежал разбитый кристалл памяти моей матери. Я видел их ссору. я могла так злиться, только если узнала про Блэкхит». «Почему ты ничего не сделал?» — спрашивает Эмори. «Ты хочешь сказать, почему я ее не убил?» Он приподнимает бровь. «Не слишком ли ты кровожадная для деревенского жителя, а?» «Я просто хочу понять», — умоляюще говорит она. Гефест надувает щеки и качает головой. «Моя мать умерла, потому что никому ничего не объяснила, даже Тея. Когда наступил конец света, я видел, во что превратились люди». Он задирает рубашку, и Амари видит следы ожогов и плохо зарубцевавшихся ран, которые покрывают его тело, как сеть. «Вот!» «Что сделали со мной люди, причем не для того, чтобы выжить или спастись от меня?» «Я им не угрожал. Они причиняли мне боль только потому, что хотели и могли!» Он указывает кончиком ножа на Эмори. я никогда не видела туман вблизи, поэтому не понимает, что он не самое страшное. Он просто облако, наполненное какими-то жуками». «В нем нет злобы!» Гефест ударяет себя кулаком в грудь. По-настоящему страшным в тумане было то, как быстро он стал оправданием для всех мерзостей, таящихся в человеческом сердце. Скажи мне, Эмори, разве можно с чистой совестью спасать тех, кто, став свидетелем жестокости тумана, решил превзойти его в жестокости? Он пристально смотрит на нее, ждет от нее ответа. Он хочет услышать слова одобрения, получить прощение за то, что сделал. «Я не знаю», — кротко отвечает она. «Моя мать стремилась не к власти», — говорит он. «Она стремилась к эмпатии. Она знала, что если мы выпустим людей из Блэкхита, они снова пойдут прежним путем. Вот она и решила, что если отдать Аби контроль над человеком... Она сможет изменить его природу изнутри, изгнать из него эгоизм, насилие и жадность. И тогда впервые в истории люди станут единым народом, живущим в гармонии, действующим на благо всех». Его глаза горят, в них отражается будущее. Слушая его, Эмори верит каждому его слову и спрашивает себе, чего бы он достиг с такой силой убеждения в другом месте и в другое время. «Представь, что миллионы людей на планете живут в одинаковых условиях», — радостно продолжает он, — «нет больше бедности, ни неравенства, нет насилия и войн. Представь, что каждый день ты просыпаешься, зная, что тебе ничего не угрожает, что ты свободна идти к любой цели, которую ты себе ставишь. Человечество может достичь этого, но для этого нам нужно аби». Вот почему я буду продолжать эксперимент матери. Эмри смотрит на него с недоумением. То есть ты будешь убивать людей в надежде их спасти? говорит она. Тебе надо найти другой способ. Другого способа не существует, горячо заявляет он. Человечество не может изменить себя само, это показала история. Нам нужно стороннее вмешательство. А как же ты? Что она скажет? «Ты столько натворил, чтобы скрыть от нее эти эксперименты, а сам собираешься их продолжить?» «Тебе удавалось прятать концы в воду, когда в твоем распоряжении был весь остров. Но что ты будешь делать в саду Кальдеры?» «Зачем нам сад?» — фыркает он. в блэкхите есть все, что нужно. И достаточно места, чтобы и она, и я могли работать по отдельности. Тая уничтожит туман» а я займусь восстановлением человечества. Поверь мне, если открыть ей тамошние лаборатории, она лет сто вообще не будет отрываться от работы. Ну ладно, хватит». Лазарет взрывается, из окон вылетает пламя. «Пожалуйста», — молит Гефест Эмори. «Расскажи мне о Джеке. Почему он оказался внизу? Что он такого сделал?» «Ничего», — отвечает Гефест. «Просто Ниеме нужны были лаборанты, чтобы помогать с экспериментами. Менять их она не могла. Тея заметила бы, что жители деревни то исчезают, то появляются. Вот она и решила, что лучше всего будет держать их там под контролем. А тут как раз подвернулся случай заставить исчезнуть целую команду жителей, в которой был Джек». Едва он заканчивает предложение, как Эмри срывается с места и мчится по дорожке к школе. Гефест с ревом гонится за ней. Двигается он, на удивление, быстро для своих габаритов. В прогулочном дворе тихо, только ухает сова где-то на стене. Гефест всматривается в каждую тень, крадущуюся в темноте. «Это не игра, Эмори!» — кричит он, теряя самообладание. «Выходи, или я сейчас отправлюсь в комнату Клары!» «И...» Услышав шорох, он поднимает голову и видит Эмори, которая летит на него с балкона. Удар в спину, укол в шею, в глазах темнеет, ноги заплетаются, где-то внизу хрустит раздавленный шприц. Гефест протягивает руку назад, срывает с себя Эмори и с такой силой швыряет ее озимь, что у нее перехватывает дыхание. Она вскрикивает от боли, но все же находит в себе силы подняться и отбежать в сторону. Перед глазами у Гефеста все плывет... Однако он еще не потерял скорости. Он бьет Эмори ножом в грудь, но неправильно рассчитывает расстояние. Лезвие всего на дюйм входит в ее плоть, и Эмори падает навзничь, морщаясь от боли. Гефест нависает над ней, готовый к новой попытке. Он уже замахивается ножом, как вдруг. Колени у него подгибаются, и он без сознания падает на землю. Эмори встает, глядя на свою рану, всего на пару дюймов выше, и он перерезал бы ей горло. Она подходит к спящему гиганту и трясущейся рукой забирает у него нож. «Это вещь моего мужа», — говорит она.